«Ага, условия!» — опять не удержался Козырев. «Дело становится интересным, особенно если это условие невыполнимо». «Зачем невыполнимо?» «Условия совершенно в ы п о л н и м о е Я требую, чтобы в порядке социалистического соревнования такое же обязательство принял на себя сам Козырев». «Правильно, правильно!» — послышалось со всех сторон. «Ты с ума сошел, Марат!» — растерялся Козырев. «Где мне с тобой тягаться, жулик-то т к и й «Не приведняйся, пожалуйста, голубчик». «Подумаешь, казанская сирота, мог же ты предложить и изготовить приспособление для автоматической прочистки газовых труб? И премию за это получил не кто-нибудь другой, а именно ты. А сейчас в нашей комиссии разве не рассматриваются еще два твоих рационализаторских предложения? Что ты на это скажешь?» «Соглашайся скорее, чудак».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 «Держись теперь, Маратка!» — погрозил он ему. «Это тебе будет не ось вонояк, водорослевая плотина!» «Браво, Козырев! Не робей, с е р ё ж а Не осрами рыжих!» — послышались крики с разных сторон. Марат протянул Козыреву свою маленькую сухощавую руку, которая сейчас же утонула в широкой горячей ладони противника. Не выпуская руки Марата, Козырев повернулся в сторону Птицына.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 бессрочного плена в этом ледяном корыть. С необыкновенной силой капитан именно сейчас почувствовал всю огромную ответственность, которую он несет перед страной. Ответственность за жизнь 27 человек, прекрасных детей его Родины, которых она доверила ему. Ответственность за великолепный корабль, Материальный сгусток гениальных научных и технических идей, так далеко опередивших свой век. Бессвязные мысли, безнадежные, фантастические, иногда просто нелепые планы проносились перед ним, но сейчас же отбрасывались. Телефонный гудок вызывал к аппарату.